— Слышал, что вы здесь делаете довольно тонкую обработку, — сказал мужчина бесстрастным голосом, от которого мурашки пошли по коже. — Что же мне делать? — растерянно думал Мэйдзима. Он совершенно не представлял, как вести себя один на один с клиентом, поскольку он не отвечал. Незнакомец продолжал стоять, глядя на него. Было очевидно, что он не уйдет, пока не дождется ответа. Делать нечего. Мэйдзима взял рабочий журнал и написал на обороте, датированной нынешним числом страницы, я не мой, не могу говорить и показал мужчине. Но тот никак не отреагировал на это. Выражение лица его не изменилось. Официальный заказ я оформлю позже, а сегодня хотел бы только узнать, можно ли у вас произвести нужную мне обработку. Наверное, это и есть тот, кто непосредственно выполняет работу. Маэдзима кивнув показал на себя, после чего поднял два пальца. Понятно, есть напарник. Ну, думаю, тебя достаточно. Не покажешь мне станки. Мой Дзими кивнул. Он видел, что хозяин время от времени показывает оборудование клиентам, так что с этим проблем нет. Мужчина медленно ступая подошёл к станкам, стоящим поблизости. Ясно, два электроимпульсных станка и два проволочно-резных. Оба от известной фирмы, ещё и номерные, и неплохо. Услышав это, мой Дзима быстро написал что-то на листе журнала. и показал незнакомцу, мужчина прочел вслух «оборудование довольно старое, поэтому слишком сложная обработка невозможна». Мужчина едва заметно усмехнулся, вероятно, позабавила такая необычная скромность. Но Мэдзима не видел ничего плохого в том, чтобы сразу расставить все точки над «и», ведь именно ему пришлось бы потеть над невыполнимой работой. Предприятие гордо называлось «завод Токиды» — «Токиды» — это, разумеется, фамилия хозяина — «завод Токиды» Все здесь не станки были подешевки приобретены на военном заводе, где Такида прежде работал. Срок их эксплуатации давно истёк, но для выполнения заказов крупных компаний предприятие Такида было оснащено всем необходимым. Калибр 0,4 мм, спросил мужчина, разглядывая проволочный резной станок. "Мой Димкивнул, мужик разбирается", с уважением подумал он. Проволочный резной станок это своего рода сверхтонкая пила, но использующая электроэнергию. Вместо лезвия в нём применяется электрический разряд, исходящий из кончика проволоки. Настраивая разряд, можно произвести работу с точностью до микрона. Как насчёт того, чтобы вырезать эту штуковину? Мужчина достал из кармана пиджака листок бумаги. Асилите. На миллиметровой бумаге была начерчена деталь сложной формы. Заданная точность обработки показывала, что мужчина в этом деле отнюдь не дилетант. Какая маленькая деталь, подумал Медзима, рассматривая чертёж. Условия обработки угловых частей слишком строгие. Желая сообщить это незнакомцу, он показал соответствующее место на чертеже и отрицательно помотал головой. "Думаешь, для вас это слишком сложно? Ну, хотя бы так, как сумеете". Зорко оглядывая цех, незнакомец прошёлся вдоль стены, заметив детали, разложенные на полке, взял одну из них в руки и начал рассматривать. Это был опытный образец детали автомобиля, сделанный на заказ. Моя Дима ударил по столу кулаком, мужчина удивлённо обернулся. Моя Дима, показав на полку жестами, изобразил, как нужно дотрагиваться до неё, после чего скрестил руки. Незнакомец сразу понял, что тут хотел сказать: "А, извини. Запрещено дотрагиваться до металлических вещей без перчаток, под воздействием соли они могут заржаветь". Мужчина поспешно вернул вещь на место. "Ну так что, возьмёшь-ся за мой заказ?" Медзим показал несколько мест на чертеже, затем поднял на уровень глаз большой и указательный пальцы и раздвинул их на 3 см. Хочешь сказать, что если смягчить требования, попытаешься что-то сделать. Понятно. Мужик кивнул с таким видом, как будто и не ожидал другого ответа. Ну, хорошо, на сегодня этого достаточно. Я уношу чертёж, приду завтра. Медзим кивнул. выражая своё согласие и вернул чертёж незнакомцу. Но избрав чертёж, тот, казалось, не собирался уходить. Он посмотрел на газовые баллоны, стоящие у стены. Честно говоря, меня ещё кое-что интересует. Заметив недоумевающий взгляд моей димы, мужчина поднял указательный палец. Моя дима невольно попятился. Возможно, мой вопрос покажется тебе странным, продолжал мужчина. Но не случались ли на твоей памяти Во время использования электроимпульсного или проволочно-вырезного станка какие-либо необычные явления? Вопрос и в самом деле был странный. Мой Дзима отрицательно покачал головой. Например, сказал мужчина, взмахнув рукой, появление плазмы. Мой Дзима невольно вытерчил глаза. Существует тесная связь между электрическим импульсом и плазмой. Вот почему я спрашиваю об этом. Мой Дзима написал на странице журнала пришествен на цветочной улице и показал мужчине: "Ты угадал". Мужчина усмехнулся, затем сунул руку в карман пиджака и достал визитку. "Видишь, кто я? У нас там среди специалистов возникли споры по поводу случившегося". На визитке значилось, что незнакомец доцент физикотехнического факультета известного университета. "Вот я и решил, раз уж пришёл сюда по делу, заодно узнать, может быть, ты что-нибудь знаешь". Мой Джима написал: "У нас такого ни разу не случалось". То есть плазма никогда не возникала? Маэдзима кивнул. Понятно. На лице мужчины мелькнуло сожаление. Маэдзима вновь взялся за карандаш. В пожаре виновата плазма? Да, по-простому шровая молния. Такова наша гипотеза, не хватает одного решающего доказательства, какого удивился Маэдзима. Плазма имеет свойство легко возникать в одном и том же месте. Так что если в этом районе вновь повторится то же явление, все сомнения отпадут. Мужчина похлопал по газовому баллону и повернулся к моей диме: "Извини, что помешал тебе работать. Что ж, ещё раз обдумаю нужную степень точности и после зайду". Моя дима поклонился: "Давай понять, что будет ждать". Ему было приятно, что незнакомец обращался с ним как с обычным человеком, не делая скидок на его немоту. Университетский доцент физики, махнув на прощание рукой, сказал со задвери: Глава седьмая. Выйдя из здания завода, Югава направился туда, где его поджидал в машине Кусанаги. Он оглянулся по сторонам, чтобы удостовериться, что никто не смотрит, после чего сел на переднее сиденье. — Ну как, удачно? — спросил детектив. — Не знаю. Во всяком случае, привел механизмы в действие. Звучит не слишком обнадеживающе. Кусанаги тронул машину. — Не стоило здесь задерживаться, чтобы неравен час Мэйдзима не увидел их вместе. — Звучит не слишком обнадеживающе. Люди не всегда действуют последовательно. Напротив, чаще бывает иначе. Это-то понятно. Ты лучше скажи, что тебя привело на этот завод. Если ты разгадал тайну странного феномена, выкладывай. Зачем тратить время на болтовню? Недаром говорится, лучше один раз увидеть. Кусанаги досадливо щёлкнул языком. Кончай важничать. Хорошо. Если мысль моя правильна, Скоро мы вновь станем свидетелями того же загадочного явления, сказал Югава уверенным тоном. Тогда-то я и объясню тебе, что меня привело на этот завод. Невозможный человек скривился Кусанаги. Югава позвонил ему днём и сказал, что им надо вдвоём кое-куда съездить. Они встретились, и местом интересующим Югаву оказался завод Такиды. Завод находился недалеко от места происшествия, в тупике, загибающейся влево узкой улочке. в 20 метрах от злополучной автобусной остановки